Не сводя глаз с носа, начал косить Ты, наверное, догадался, мой малыш Что крокодил вытянул нос слона в настоящий хобот Какой имеют все слоны, какие только живут на свете Ой, какая На третий день под вечер прилетела муха И прибольно ужалила дитя слона Не зная сам, как это случилось, дитя-слон взмахнул своим хоботом и прихлопнул муху. Ого! Выгода номер один с прежним носом. Тебе этого не удалось бы сделать. Попробуй, эй, съешь что-нибудь. Не зная сам, как это у него получилось, дитя-слон, проще говоря, в общем...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 Выгода номер три. Ты не мог этого сделать Хорошо. со старым носом, который у тебя был раньше. Ну, а как ты думаешь, нашлепают тебя родные, когда ты вернешься домой? Извините, но мне бы этого вовсе не хотелось. Советую тебе самому нашлепать кого-нибудь. Это будет гораздо веселее.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 отламывал ветку и размахивал ею, отгоняя до кучливых врагов. Всякий раз, когда солнце слишком сильно пекло ему голову, он делал лепешку из грязи и охлаждал свое темя. А если ему становилось скучно во время одинокого путешествия по Африке,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 Однажды стало скучно Вы отправились в поход И малюсенький вопросик Да, все проходу не дает. не дает Отправляйтесь через запад На восток Большой реке И считайте, что ответы все в руках Или в руке Ну, а если все пройдете? Все, все, все. Африку как взрослые? взрослые. А. А. И ответов не, не найдете. найдете? Не найдете? О, вы вы своим вопросом Что делать? Обращайтесь, крокодил, он, он оставит с носом. Обращайтесь, крокодил, он оставит с носом. С носом.